Глава 15. Мартовский лес. Конец марта 1941 года. База первой специальной разведывательно-диверсионной бригады ГАШа РКК. Мэй. Иван. Мэй. Иван. Черт! Нога Ивана Жукова поехала по чуть прикрытой снегом напитанной водой земле, заставляя его сбиться с ритма. «Конец марта. Отвратительное время для пробежек по лесу, даже если ты передвигаешься по еще относительно твердому насту тропинки». Впрочем, досадный инцидент не только не закончился падением, но даже не повлиял на прекрасное настроение курсанта. К концу подходил третий и последний день выпускных экзаменов и в который уже раз мир сержанта Жукова переворачивался с ног на голову. «Скажи, кто Ивану еще месяца три назад, что ему понравится бегать по весеннему, еще заснеженному, но уже грязному и мокрому лесу, не поверил бы?» Рассмеялся бы в лицо и даже не обиделся. «А сейчас бежит и радуется, и не только далеким открывающимся перспективам. До лето поди еще доживи» а совершенно настоящему моменту. Бежать, как говорит Тор, не мешки ворочить Уж не знает Иван, насколько тяжело ворочить эти самые мешки, шлепать тут по раскисшему снегу тоже не сахар. Но это смотря с чем сравнивать. За эти три дня сержант прекрасно уяснил, насколько коварные и мозголомные могут быть некоторые экзаменационные испытания заковыристые вопросы по боевому уставу и краткому курсу партии это ладно это ожидаемо и понятно но снарядить учебные взрывные устройства чернилами и дать задания по их разминированию на время зуси барометр получили полный заряд в лицо братухи айбеку повезло больше отделались синими руками и кляксами на физиономиях да А ты не торопись. Хотя как не торопиться, если практически в ухо инструктор с секундомером дышит, нервы мотает? Вот урба с кондратом по времени и не уложились. Но хорошо хоть не покрасились. Правда, сейчас на кону банк, так что согласишься искупаться в этих чернилах с головой, лишь бы очки не снимали. Нет уж, бежать хорошо. Мышцы привыкли и голова отдыхает. Можно о чем-то своем подумать. Да и вполне щадящий норматив побега у нас сейчас. Еще месяц назад заподозрил бы каверзу какую со стороны командования. Но последнее время упражнениям на выносливость совсем мало времени уделяется. Только если в каких-то неординарных ситуациях, тогда да, все бросаем и побежали. Ну вот, половина дистанции пройдена, Теперь обогнем овражек, а там чуть дальше уже будет ручей. Главное не оступиться, пока его по бревну перебегать буду. Потом финишный рывок и бой. А там пан или пропал, как карта ляжет. Да что меня всю яшку Рябова вспомнить-то тянет. Вот привязался, зараза. Так, о чем уж я? А, про занятия на выносливость. Точно. Вот так нас в начале месяца уже ближе к вечеру всех сдернули с занятий кросс бежать, а вернее просто круги вокруг казарм нарезать. Сначала ничего непонятно было, а потом, когда к нам присоединились парни с прошлого выпуска, мы их младшими инструкторами в шутку называем, а старшие засели совещаться, стало еще непонятней. Когда мельком видишь бледное лицо Макея, нюансы, мимики, которого до этого три месяца очень внимательно изучал и понимаешь, что ветеран Халхенгола, мягко говоря, чем-то сильно обеспокоен, становится как-то немножечко не по себе. Вообще ситуация немыслимая. Мы бегаем, инструктора группами стоят, спорят, руками машут и тоже ничего не понимают. Люди какие-то постоянно туда-сюда носятся, и пешком, и конно, и даже на автомобилях. Слишком организовано для паники, но достаточно суетливо, чтобы даже мы догадались. Неприятности, причем серьезные неприятности. Правда, продлилась вся эта суматоха недолго, практически до того момента, как Мэй и Юи на своих квадриках привезли пласта и комиссара. Смешно. Оказывается, начальство Рашида не комиссаром, а клювом кличет. В особых случаях — долбоклювом. Но откуда я это знаю секрет? К тому времени мы и так бегать перестали. Столпились или, вернее сказать, сконцентрировались у штаба и стали ждать. Уж больно нехороший слух пошел про командира. «Вот странно все-таки». «Видели мы его меньше, чем любого другого преподавателя, а все как один, не только я, готовы умереть за него, только приказ дай. И тут пласт нас как мешком по голове. По непроверенным данным командир арестован. У меня аж ноги подкосились. Белый рядом стоял, так белый весь стал, как снег». Да уж, не будем вспоминать, что здесь началось. Но недолго. Начальство объявило субботник, совмещенный с баней и кино. Ну а как? Все равно в тот день нормально никто заниматься не мог. Под самый вечер до нас довели информацию, что командира вызвали в Кремль к самому товарищу Сталину. А там начальник авиации генерал-лейтенант Рычагов обвинил командира чуть ли не в диверсии. Вроде как из-за него полк бомбардировщиков разбился. Но мы в это, разумеется, не поверили. Вот ни на столечко не поверили. Наши, конечно, без дела не сидели. Барс в Москву вылетел аж из-под Астрахани, комиссар в Пензу улетел, а пласт тут остался, на телеграфии для координации. Двое суток поступала противоречивая и недостоверная информация. А уж какие слухи гуляли! То командир генерала Рычагова прямо при товарище Сталине до полусмерти избил, и его специальным самолетом, закованного в кандалы, выслали в Турцию. То его назначили генералом и отправили на Дальний Восток танковой дивизии командовать. То арестовали прямо в Кремле, потому что он оказался то ли японским, то ли польским шпионом. А потом прилетел Барс лично. Занятие само собой сорвал. Зато вести привез из первых рук от самого товарища Жукова. Оказалось, командир вместе с помощником начальника генерального штаба РККА по авиации генерал-лейтенантом товарищем Смушкевичем обвинили главкома ВВС товарища Рычагова в некомпетенции. Но это еще ладно, полбеды. Потом было разбирательство у товарища Сталина а там присутствовало практически все руководство страны, ответственное за авиацию. Барс как начал перечислять, какие люди там были, ох, мамочки! Начиная от наркома Тимошенко и начальника Главного управления противовоздушной обороны генерал-полковника Григория Михайловича Штерна до наркома авиапромышленности Шахурина и самого Георгия Константиновича. Так вот, командир, отвечая на какую-то реплику Рычагова, и заявил, что нет у Красной Армии военно-воздушных сил, а есть самолетики, кое-как разбросанные по аэродромам, и что с ними делать, внятного представления у товарища Рычагова нет. Тут товарищ Сталин не стерпел и велел нашего командира на губу посадить в Кремле. Но... Просидел он там меньше суток. За это время руководство страны и лично товарищ Сталин во всем разобрались. Рычагов и еще чуть ли не из десяток генералов авиации были освобождены от занимаемых должностей и отправлены в распоряжение отдела кадров КА. Товарищ Смушкевич возглавил авиацию Советского Союза, а командир буквально со дня на день вернется целый и невредимый. Через два дня, как Барса обещал, командир вернулся и сразу огорошил нас новостью, что через недельку-другую нас посетит сам начальник генерального штаба Товарищ Жуков. Правда, пробыв с нами менее суток и показав, что с ним все в порядке, командир снова улетел. А мы остались. Комиссар и капитан Живин, наверное, от нерва вдруг решили что для приема Георгия Константиновича у нас недостаточно прибрано, и решили чистоту навести. Так что физкультура у нас моментально превратилась в строительные, вернее даже дорожные работы. Все, что можно, красили, что нельзя, белили, а грязь засыпали, ладно, пытались засыпать песком. Когда пласт все это увидел и схватился за голову, уже было поздно. Мало того, что песок проник во все помещения, так он еще и случайным образом окрасил окрестный снег во все оттенки желто-коричневого. Что потом Ерофей Степанович говорил горе-строителям, курсанты не слышали, но не хвалил уж точно. Капитан Живин после этого разговора от руководства, по сути, был отстранен. Да, наверное, и правильно. Как-то не получалось у Живчика командовать. Суетился все чего-то, дергался, даже на курсантов срывался, чего сроду не было. Наверное, доказать себе что-то хотел. Может быть, что на самом деле может Барса заменить. Ай! Да бог с ним. А вон за тем ельником кореец Пак из второго взвода лодыжку подвернул и лыжу сломал. Оказалось, там под снегом одни кочки, и даже инструктора об этом не знали». «Так, что под ноги смотреть, не расслабляться, а то вон, как я вчера простоволосился. Это ж надо. Перепутать вертикальную и горизонтальную наводку у пушки. Смотрю, ствол вниз идет, и продолжаю наяривать. В итоге худший результат во взводе, сромота. Что тут еще скажешь? Смотри-ка, следы. Волчьи? Или собака умудрилась сюда забрести?» Отец, помнится, учил отличать. У пса след более разлапистый, у волка более узкий. Еще у волка два передних пальца выдвинуты так далеко вперед, что целиком оказываются впереди боковых. Да и цепочка следов не зигзагом, а прямая. Точно волк. чего он один? Больной? Больной зверь — это плохо. Тогда на всякий случай нужно доложить, как добегу. Жуков постарался сконцентрироваться, но получилось плохо. Больно уж много произошло за последнее время событий. И приезд к ним в гости аж самого начальника генерального штаба был среди них для Ивана, пожалуй, самым малозначительным. «Сказал бы кто такое в прошлом году, опять бы не поверил. Не жизнь, а сказка». И ладно бы дело ограничилось только общей фотографией курсантов с Георгием Константиновичем, что само по себе достойно того, чтобы внукам рассказывать. А его командир лично товарищу Жукову представил. Вот Георгий Константинович, Иван Жуков. Пока сержант, но парень толковый, смекалистый, хваткий и главное поле боя видит. Генерал армии руку простому сержанту крепко пожал, покивал и посмотрел так со значением. Аж сейчас мурашки по спине побежали. Правда, из его взвода товарищ Жуков и Игорю Белову руку пожал, а как иначе? Белый свой в доску, проверенный кадр. И в зимнюю, считай, вместе с командиром воевал. Да и взводный он надежный, как штык от трехлинейки. Игорь тогда посмотрел на него, словно хотел сказать, «Вот, мол, не ты один такой особенный». «Да, жаль». В какой-то момент честолюбие Игоря оказалось сильнее нашей дружбы. «Не смог спокойно на мои успехи смотреть. И опыт боевой, и то, что взвод один из лучших, его заслуга. А меня». Да и не в похвале дело, видно же, кто из нас чего стоит. Не было бы меня, близко бы никто с ним не сравнился. Грамотный, упорный, харизматичный. Ишь, какие я теперь слова знаю. Да, харизматичный. А тут я такой, рыжий. И на Мэй он неправильно смотрит, плохо смотрит. Или это я уже сам себя накручиваю? Нет, все-таки надо отдать белому должное. Завидует, но зависти своей воли не дает. Не придирается или еще как-то службу мне усложнить не пытается. Отношения у нас, можно сказать, остались какие и были. Только вот шутки стали у Игоря злые, язвительные. Да душевная связь, что у нас в начале службы образовалась, пропала навсегда. Боевой товарищ, да, друг... Нет. Ладно, не будем о грустном. С белым наши пути дорожки завтра в любом случае на время разойдутся. Фотокарточка, где сержант Иван Жуков с генералом армии Жуковым Георгием Константиновичем вместе запечатлены, отправлена родне. Потом, когда домой попаду, буду ахи-охи слушать. А вот показательный бой на шестах, устроенный в честь приезда высокого гостя Мэй Сьюи, Наверное, все смотревшие без исключения до конца жизни помнить будут. Когда девушки вышли на импровизированную сцену, зрители ахнули. Юи Мэньчжоу была облачена в черное облегающее трико с белой аппликацией в виде журавлей. Алин Мэй красывалась в традиционном китайском платье ханьфу, белоснежном, как снег, с ярко-красной оторочкой и вышивкой, выглядевшей издалека, как пятна крови. У обеих в руках было по боевому шесту алого цвета, в длину, немного превышающему рост самих девушек. Девушки на восточный манер поклонились присутствующему на представлении высокому гостю, потом друг другу, сделали по легкому шажку сближаясь, и понеслось. Уже меньше, чем через минуту, Иван, да, судя по бушевавшим эмоциям и все остальные, забыли, что бой не настоящий. Китаянки, как на скипидаре, скакали по сцене, одновременно выделывая просто невероятные акробатические номера. И главное, ни на секунду не прекращая обмениваться ударами. Выпады и контрвыпады следовали безостановочно. Уколы из немыслимых позиций парировались такими же невероятными блоками. Белая с черным соприкасалась, поглощая друг друга и мгновенно разлеталась вновь, как будто не подчиняясь законам Вселенной. А довершали картину какие-то завораживающие инфернальные узоры, которые на этом постоянно меняющемся черно-белом фоне рисовались мелькавшими на границе восприятия алыми шестами. Бой закончился внезапно. Девушки скрестили свое оружие, отскочили друг от друга и замерли. А потом медленно церемониально поклонились на четыре стороны света и, не сумев сдержать смех, подборные восторги зрителей упорхнули со сцены. А пока мы, курсанты и большая часть наставников, наслаждались зрелищем, предавались безделью и вообще радовались жизни, руководство, бригады и товарищ Жуков обсуждали разные важные дела, в том числе и напрямую касающиеся нашей дальнейшей судьбы. Разумеется, не нашего ума дело, о чем там они говорили и что решили. Но одно решение отразилось на нас, курсантах, практически сразу. Информация была не для наших ушей, но тем не менее, уже на следующий день все знали, что следующий набор слушателей кратких курсов будет запредельным. Руководство, наплевав на секретность, в открытую говорило об уплотнении и занялось инспекцией пустующих зданий. Повариха требовала еще одну столовую и минимум двух нормальных поваров помощь. На электроподстанции начались какие-то работы, сопровождающиеся перманентным матом. А когда на занятии по основам военного законодательства курсантам раздали учебники по педагогике, Уже и вечно сомневающийся Марсель поверил, что слухи о том, что все они останутся служить на базе младшими инструкторами, правда. Конечно, всех это обрадовало. Белый так вообще чуть не прыгал отчасти. Иван тоже сначала совершенно искренне радовался вместе со всеми. А потом, к его несказанному удивлению, в душе появилось какое-то непонятное сомнение, что ли. Иван и раньше пытался угадать, к чему их готовят, но выходило не очень. Получалось, умели они многое, но все одинаково плохо. Впрочем, нет. Например, он уже кое-чего стоит, как сапер. Вот именно кое-чего. От былого ощущения, что они блинные герои всех уделают одной левой, не осталось и следа. Были ли краткие курсы первой ступени в обучении на разведчика-диверсанта? Однозначно нет. Силы и средств в курсанта вложено много, а вот дисциплины совсем не подходящие. Значит, предполагалось вернуть их в свои части? Кажется, логичнее всего. Но спрашивается, в каком качестве? Командир отделения разведчиков? Помощник взводного? «Тоже не срастается. Уж скорее учили инструкторами быть, но никак не командирами. Так может быть, изначально планировалось оставить нас на базе?» «Увы. Логика говорит, что до приезда Жукова никто этот вариант не рассматривал. Иначе не раздали бы уже чуть потрепанные учебники педагогика за 1939 год». Нет, на первый взгляд, все солидно и основательно. Целый коллектив авторов под редакцией аж целого профессора, товарища Каирова. Но вот напечатаны книги не в Аенгизе, а в каком-то Учпедгизе. А самое главное, все они имеют штампы разных библиотек, судя по всему, московских. Значит, собирали их в попыхах сбору по сосенке. А если еще вспомнить про остальную суету, так на кого же нас учили? Обороняться, отступать и выходить из окружения? Ведь именно это мы умеем лучше всего. А тут выходит, никогда не узнать, для чего все это. Остаемся и на скорую руку переучиваемся в наставников. Точнее даже в помощников наставников. Немного даже обидно. Но остаться на базе — значит остаться рядом с Мэй, а такой аргумент перевешивает все остальные вместе взятые. Поэтому ни слова не говоря о своем сожалении товарищам, Иван быстро выкинул ростки недовольства из головы. — Младшим инструктором прекрасно, да хоть помощником свинопаса. Главное — рядом с ней. Иван притормозил и, огибая образовавшуюся на его пути лужу, не сдержавшись, чертыхнулся, потому что, сойдя с натоптанной за зиму тропинки, сразу же провалился по колено в мокрый снег. Выбравшись опять на дорогу, жук, тем не менее, улыбался. Бег давал возможность вспомнить и проанализировать случившееся с ним за последнее время события самым важным из которых, разумеется, был разговор или даже можно сказать свидание с самой лучшей на свете девушкой. Случилось это знаменательное событие в тот судьбоносный день, когда к ним приехал Георгий Константинович. Разумеется, показательные выступления для начальника генштаба не ограничились боем на шестах. Пусть не так эффектно и зрелищно, Но свои навыки показали и курсанты, и многие инструктора. Для слушателей кратких курсов выступления стали в первую очередь экзаменом на слаженность взвода в целом. И только во вторую курсанты демонстрировали индивидуальные навыки. Иван, например, уже привычно, ага, только забывая буквы от волнения, не каждый день генерал армии экзаменует, да еще перед которым тебя некоторое время назад расхваливали рассказывал про мины, стоящие в настоящее время на вооружении в армиях СССР и Германии. А когда Жук справился с волнением и уже решил, что все закончилось, Георгий Константинович спросил, «А что сержант будет делать, если мин рядом нет, а произвести подрыв цели необходимо?» «Тут уж спасибо Варвару и его вандалам, Иван выдал так выдал». А конкретизируйте товарищ генерал армии, какую цель желаете взорвать? Мост? Склад боеприпасов? Казарму? Производственный цех? Или, может быть, просто дорогу заминировать? А кто по ней поедет? Пехота, автотранспорт, танки? А какова наша диспозиция? Что есть рядом? Может быть, снаряды, бомбы, строительная взрывчатка? Тогда совсем хорошо и просто. А если горючие смазочные удобрения? то уже не так просто, но тоже хорошо. Если уж совсем ничего нет, мы мину из говна и палок все равно соорудим, но эффект уже, сами понимаете, будет скорее психологический». Про говно палки Иван, конечно, товарищу Жукову не сказал, но Георгий Константинович и без того был впечатлен. Даже уточнил у командира, кто этого рыжего курсанта обучал и велел потом показать личное дело вара. В общем, интересного было много. Чего только стоят цирковые трюки на мотоцикле одного из помощников Тора со смешным позывным «Харлей» или «Джигитовка с саблями», которую продемонстрировал один из старших инструкторов родом откуда-то с Кубани. И вот уже ближе к вечеру, когда народ подустал праздновать и солнце начало склоняться к горизонту, появились они. На белом коне и в сияющих доспехах тфу. Чего лезет в голову-то? На грязно-рыжем от песка квадроцикле, владно подогнанных по фигурке серых шинелях, на праздник заявились змейки. Явно привлекая всеобщее внимание, сидевшая за рулем Юи поддала газу и с разворотом и летящим во все стороны из-под колес щебнем затормозила практически в притирку к немного обалдевшим курсантам пятого взвода. Вежливо поздоровавшись с парнями и стоявшим вместе с ним Яном, девушки начали о чем-то шептаться, изредка хихикая и посматривая, как Ивану показалось, прямо на него. Потом, по всей видимости, о чем-то договорились. Юи начала легонько подталкивать мои в сторону, пытающихся вести себя солидно, и уж совсем откровенно на девушек не глазеть курсантов. Хороша! Не столько сказал, сколько обозначил губами Айбек. Хорошо, что я в шапке. Встретясь с моим взглядом, успел подумать Иван, чувствуя, как пылают его уши. А потом мы заговорила с ним, с Иваном. — Заговорила. — Прогуляемся? — А? — Я говорю, не хочешь прогуляться со мной? — Я? — По-моему, парень глуповат, — говорят на китайском. — Подколола подругу Юи. Он просто растерялся. — Жук, не тормози! — Пришел на помощь курсант Уян. — Девушка тебе вопрос задала. — А если не хочешь, так ты скажи. Мы тебе замену быстро найдем. «Хочу! Очень хочу! Да, я согласен!» «Какой смешной!» Но соображает быстро. Я ошиблась, он не так глуп, как кажется на первый взгляд. «Раз хочешь, залезай сюда!» Мэй похолопала рукой по квадроциклу. «Помнишь, что нужно делать?» «Помню!» «Ну, раз помнишь, чего стоим, кого ждем?» «Прыгай и погнали!» Не смогла не вставить свои пять копеек Юи Мэньчжоу. Странная у них вышла тогда прогулка. То ли с одной девушкой гулял, то ли сразу с двумя. И хотя подружка Мэй всячески давала понять, что Иван ей вот совсем-совсем не интересен, сыпала язвительными замечаниями, сама же смеялась над своими шутками, но оставлять парочку наедине не думала. А интересовало девушек больше всего житье, бытие Ивана до службы в армии. Семья, деревенский уклад, учеба в городской школе. В общем, самое, что ни на есть бытовые мелочи. Жук незаметно и сам предался воспоминаниям, с удовольствием рассказывая про братьев и сестренку. И не сразу заметил, как заблестели глаза девушек. А когда заметил, было поздно. Мэй с Юей еле сдерживали слезы, хлюпали носами. Успокоились девушки не сразу. А Иван с запозданием понял, какой он дурак. Ведь знал же, что девочки — круглые сироты, а за мама у них — главная повариха. Да и земляк его Тимофей говорил, что девушкам очень досталось в жизни. «С другой стороны, а что он мог сделать?» Девочки сами начали расспрашивать его про семью. Хорошо, хоть девушки довольно быстро успокоились и засобирались обратно. «Ладно, лягушонок, пора закругляться. Хорошего, как говорит мама Саша, помаленьку», вытирая слезы, сказала Юи. «А я вот не умею доить корову», — несколько днев заявила Мэй. «И, наверное, уже никогда не научусь». «Почему?» Начал Иван и осекся, встретившись глазами с Мэй. «Потому что, Ваня...» Юя опять опередила подругу с ответом. «Скоро война, а мы умеем только убивать. Перестань его пугать, сестренка, ведь нас еще учили быть хорошими женами. «Это да, хорошими женами. Юя отчего-то рассмеялась, и Мэй не замедлила к ней присоединиться. А жук пожал про себя плечами, совершенно не понимая, кому могло прийти в голову учить девушку быть женой. Хотя в Китае, наверное, так и надо, раз девушки даже не знают, как подоить корову. Но это было в прошлой жизни, сестренка. «Все, по местам, погнали в столовку». «Держись крепче, лягушонок!» Тогда под ворохом событий и впечатлений Иван упустил фразу, где Мэй сказала, что их учат только убивать. А вот сейчас этот момент курсанту Жукову очень не понравился. И попрощалась Мэй с ним, как он сейчас понимает, уж слишком демонстративно. На виду всех обняла, потом смачно поцеловала в щеку. Можно было бы понять, будь Иван один в женском коллективе. Тогда все ясно, пометила парня. Но тут же все наоборот. И видит Жук такому ее поведению только одно объяснение. Девушек по приказу товарища Жукова переводят куда-то за Урал, куда-то поближе к Китаю и Японии. Вот они и решили попрощаться, зная, что больше Иван их не увидит. Тогда все сходится. Стоп, вообще не увидит? «Никогда?» Жук замер, как вкопанный, не замечая, что стоит, сжав кулаки, дыша, как загнанная лошадь. «Или все-таки нет? Или сержант Жуков чего-то не знает, а делает выводы за пределами своей компетенции? Кто он вообще такой, чтоб с ним так персонально прощаться, если только Мэй на самом деле не испытывает к нему симпатию?» От таких логических заключений сердце Ивана еще раз бухнуло, и вселенная снова перевернулась, вставая на свое исконное место. Жук огляделся и с удивлением понял, что, думая о Мэй, сам не заметил, как перемахнул ручей. До финальной схватки оставалось пробежать каких-то 200 метров сквозь островок молодых березок, отвоевавших себе место среди моря дубов и вязов. Березы практически примыкали к обжитой зоне, и несколько тропинок, смыкаясь, образовывали настоящий тракт. Иван опустился на одно колено, приняв позу бегуна перед низким стартом, и начал гипервентиляцию легких, одновременно стараясь понизить артериальное давление и войти в боевой транс. «Пять... четыре...» Жук сосредоточился на цифрах, убирая с головы мысли и эмоции. Три, два, надпочечники выбросили в кровь первую порцию гормонального коктейля из кортизола, норадреналина и адреналина. Один. Зрачки расширились автоматически, перенося фокусировку на отдаленные предметы, а фокус восприятия, наоборот, сжался, концентрируя внимание прямо перед собой. «Ура!» Слово триггера мгновенно заставило тело вскочить на ноги. Но сержант, вопреки ожиданиям, не бросился бежать, сломя голову, а наклонив корпус и прижав подбородок к груди, начал медленно, словно преодолевая сопротивление воздуха, идти вперед. Сделав несколько шагов, жук резко выдохнул и с размеренной основательностью бездушного механизма начал плавно ускоряться. Когда бежать оставалось от силы несколько десятков шагов, на черно-белом фоне мартовского леса мелькнуло темно-красное пятно цвета спелой вишни. Надпочечники выдали новую порцию гормонального коктейля, на этот раз состоявшего в основном из норадреналина, стараясь за оставшиеся секунды бега вывести организм к оптимальному для боя состоянию. Иван неосознанно то ли захрипел, то ли зарычал, и, выбивая сапогами крошки снега, устремился к цели. «Командир?» Слабая тень удивления пробила через толстый слой ледяного спокойствия. Впрочем, мнимое безразличие не помешало мозгу, подстегнутому правильными гормонами, начать с бешеной скоростью просчитывать варианты схватки. «У него травмирована левая нога, значит, атаковать нужно слева». Ложный выпад справа и атака с другого направления. В голове Жукова, сменяя друг друга, проносились мысли-образы. Мозг работал на пределе, стараясь успеть выработать единственно верное решение, пока ноги Ивана пожирали последние разделяющие соперников метры. Он знает, что я знаю о травме. Он ожидает атаки со стороны поврежденной ноги. Значит, единственный шанс Сходу ударить туда, куда не ожидает. Показать, что удар ложный, а самому сразу врезать со всей силы. Сержант вплотную приблизился к уже давно ожидающему его командиру. Успел увидеть десонирующую ситуацию и легкую улыбку на его лице и глаза, излучающую космическое спокойствие и непоколебимую уверенность. И сделал выпад.